Глава 24 Обезьяны побежали изо всех сил вперёд, чтобы начать готовить страшное оборудование и персонал к ужасному процессу. А она шла за ними. Шла быстро. Сущая всё видит и всё знает. И если оно могло простить неудачу или даже нерасторопность, то лжи оно точно не прощало. А значит, всё, что обещала ему привратница, нужно выполнить с неукоснительной точностью, тотчас неудачу. Значит, немедленно. Бледная госпожа вошла в огромное помещение и свернула в машинный зал. Там в свете множества ярких ламп на большом постаменте из бетона выселся старый, выкрашенный в тусклую желтоватую краску, агрегат высотой в человеческий рост, а на самый его верх вела железная удобная лестница. На боку агрегата были кириллические буквы и цифры МИЗПР-170, 42 киловатта. Десятки проворных, человекообразных обезьян уже крутились вокруг. Они чистили агрегат с реагентами и придвигали к раструбу, выходящему из агрегата, большую ванную из нержавеющей стали. Первый учёный подбежал к ней и произнёс. «Мы заканчиваем стерилизацию, через минуту машина будет готова». Она не ответила ему. «Минута. Всего минута. Как жаль. Эти мохнатые уродины в этот раз могли бы не торопиться. Впрочем...» К чему оттягивать то, что неизбежно? И ей даже захотелось побыстрее начать. Но хотелось ей того или нет, минута есть минута. И превратница спокойно стояла и наблюдала за работой своих обезьян, пока минута не истекла. И тогда первый ученый опять подбежал к ней и с поклоном сообщил. «Госпожа, все готово». При этом он чуть приподнял голову и поглядел на нее с сочувствием. «Да-да, с сочувствием». Превратница не ошиблась. Жалкая тварь, не имеющая пола, не имеющая собственных желаний и целью жизни которой являлось служение госпоже, вдруг осмелилась ей сопереживать. Это оскорбило бледную госпожу. Но сейчас, перед важной и сложной процедурой, наказывать его она не стала. А ученый, не поняв ее намерений, начал перечислять пункты будущих ее улучшений. Что касается костей госпожа, Думаю, что повышение доли эпифиза понизит вес кости, но никак не ослабит ее прочности. Нам пример гепарды. Их предплечья легки, но выдерживают весьма значительные нагрузки во время рывка. Думаю, мы добьемся снижения общей массы скелета на 3, возможно, 4%, а это соответственно увеличит вашу скорость и реакцию, тем более что мы увеличим вам общее количество мускульных волокон за счет уменьшения их толщины Это еще плюс 2% динамики и общей кинематики вашего организма. Думаю, нам удастся поднять вашу скорость, а соответственно и вашу реакцию. Теперь что касается глаз. Хватит болтать. Привратница и так все это знала, так как сама утверждала проект будущего улучшения. Просто она предполагала, что улучшение будет проводиться в плановом режиме, когда у нее будет 10-12 месяцев полежать в биованне. А тут ей придётся модернизировать себя ускоренным способом, который был назначен ей в наказание. И поэтому она только спросила у учёного, «Значит, у вас всё готово?» «Всё, госпожа», — ответил тот. Дальше тянуть было нельзя. Да ей и не хотелось. Она бросила всего один взгляд на учёных и инженеров, что стояли вокруг с глазами полными страха, и начала подниматься по ступеням лестницы, которая вела наверх агрегата. Там, над большим отверстием, была площадка, на которой привратница остановилась. Она, даже не взглянув в темноту отверстия и не посмотрев на своих слуг, произнесла ровным холодным голосом «Запускай». Первый инженер, стоя у пульта управления, сразу же нажал кнопку «Пуск». И агрегат вздрогнул, мелко завибрировал поначалу, пока узлы передачи не начали работать штатно, а потом вибрация сменилась мощным внутренним гулом. Мясо-измельчитель промышленный, модель 170, готов был перемалывать туши животных целиком вместе с костями, копытами и рогами. Привратница видела сверху, как внутри агрегата ворочаются блестящие металлические волны гигантского шнека. Они испугали бы кого угодно, но бледная госпожа уже была к ним готова. «Отвернитесь!» — звонко крикнула привратница. Ей не хотелось, чтобы слуги видели, как шнек начнет мотать и бить ее об стены камеры, затягивая внутрь механизма. И они все тут же отвернулись от нее. И тогда она, не отключая боли, чтобы сущее не подумала, что она не стала себя наказывать как положено, наказывать в полной мере, шагнула на вращающийся шнек мясорубки. Машина стала уминать сталью прочные кости ее ног, швырять ее из стороны в сторону, Сдирать с неё её белую кожу, бить её головой о стены так, что к стенам с кровью прилипали чёрные клочья её волос. Её ткани сминались и измельчались. Из неё ручьями текла кровь. Ей оторвало левую руку, когда ног у неё уже не было. И за всё это время она не проронила ни звука. Слуги не должны знать о её слабости. Слуги должны знать, что у неё слабостей нет». Так и молчала бледная госпожа, стойко перенося наказание до тех пор, пока мощный шнек не раздавил ей голову и её сознание не угасло. Её перемолотый фарш ткани с обломками зубов, волосами и костями падали в нержавеющую ванну, которая уже заполнялась прозрачным гелеобразным веществом, а к самой ванне уже тянулись десятки тонких разноцветных проводов. Человекообразные учёные и техники уже запускали процесс перерождения. Они знали, что делать. Они делали это уже не первый раз. Сейчас ей было спокойно. Во дворе не было тех людей, которые вызывали у неё тревогу. Вот только... Она поднимает руку, разглядывает её. Чернота, кажется, растекалась по руке медленнее, чем по пальцам. Пальцы почернели относительно быстро, а тут на ладони её распространение замедлилось. Света стояла у окна и рассматривала свою руку. Братья ещё спали, а в коридоре бух-бух, Бухали папины костыли, и дверь в комнату вдруг открылась. «Не спишь?» — спрашивает отец. В комнате было темно, только свет от фонарей с улицы проникал внутрь. Светлана опустила руку и сжала кулак. Она испугалась, что отец увидит её чёрную кожу. Света была не готова к тому, чтобы что-то ему объяснять. «Нет, па, уже встала». «Выспалась?» Светлана в последнее время почти всегда высыпалась. Эти сны про истоки совсем этому не препятствовали. «Ага». Она взглянула на часы в телефоне. «Сейчас буду мальчишек будить». «Ну ладно». Отец закрыл дверь и ушёл на кухню, а девочка сразу потянула из коробки резиновую перчатку. Папа стал больше проводить времени дома. Раньше она мечтала об этом. Ей хотелось с ним говорить, слушать его. А теперь? Теперь это казалось ей не таким уж простым делом. Вот он просто заглянул в детскую, а она уже перепугалась. Надев перчатки, Света поспешила в ванную умываться, Главное, надо помыться, сок Фикуса отец в темноте не заметил, но при свете он, конечно, разглядит, что она чем-то перемазана. Потом она подняла братьев и повела их в садик. Как только дети ушли, Андрей Сергеевич проковылял в их комнату, сел к столу дочери и вытянул первый ящик. Он взял блистер и пересчитал в нем таблетки. Нет, все были на месте. Тогда он достал из блокнота купюры, а вот денег стало немного меньше. Светка денежки тратит, не стесняется. Он взял ту глупую записку про убийство, и с нею никаких перемен не произошло. Фомин закрыл стол и встал. Он уже хотел было уйти из комнаты, но снова вспомнил слова цыганки про девичью кровать. Андрей Сергеевич откинул край одеяла и обомлел. Простыня и само одеяло были перепачканы чем-то серым. Опять она тут свинцовую трубу хранила. А ведь то постельное белье, которое он видел в прошлый раз, дочурка сменила. Она что, не моется, что ли? Да нет, он сам слышал, этим утром, как в ванной текла вода. Всё это было странно, очень странно. Поэтому Андрей Сергеевич решил понаблюдать за дочерью ещё некоторое время. Когда Светлана возвращалась из детского сада, ей позвонил Влад. «Не спишь?» «Да ты что? Нет, конечно. Я уже близнецов в садик отвела, вот возвращаюсь. А ты почему не спишь?» «Так тут в больницах температуру мерить начинают в половине седьмого». «Уже на процедуры и перевязки людей повезли, а у меня врач был». Владик говорит, всё ещё хрипло, но это уже был не тот голос, от которого светла не хотелось плакать. «Да? И что говорит врач?» — спрашивает девочка. «Сказал, что у меня очень сильный организм, что со мной произошло что-то непонятное, он меня на МРТ хочет сегодня отправить горло и сосуды смотреть». «Класс!» — воскликнула девочка. «А я думаю, что это из-за той фигни, что ты мне приносила». Говорит Пахомов с таким намёком. «Не хочешь мне сказать, что там в бутылке было?» «Да, может быть», — Света смеётся. но ну, ты скажешь, что это было?» «Блин, оно сначала так обжигало, а потом я отрубился. Но даже сейчас помню, как в желудке пекло». «Старинный рецепт». Она опять смеётся. «Так что за рецепт? Мне просто интересно». Не отстаёт Влад. «Настойка на одном редком жуке». «Жук? Офигеть! И ты это мне дала пить?» Он был возмущён, но возмущён притворно, а вот удивлён по-настоящему. «Ну, я же сначала сама попробовала», — оправдывалась девочка. «Ты попробовала?» Он опять удивлялся. «Ага, Света даже горда этим. Как сделала, так сама первым делом и попробовала. Оказалось, что настойка как перец, у меня от неё даже зрение чуть-чуть улучшилось». «Офигеть!» «Ну, я бы не стала тебя поить тем, в чём не была бы уверена». Тут она дошла до парадной, а там, как и во всех домах сталинской эпохи, телефон терял сигнал. Очень толстые стены. Но в этот день они еще разговаривали два раза, когда Света была в школе и перед сном. Тогда-то Влад и сказал ей, что ему отменили операцию. После МРТ пришел лечащий врач и сообщил ему, что операция нецелесообразна. Лю объяснил ей, что делать с рукой, на которой трепыхались лепестки Аматарасу. Света оставила ее в углу депошки, где она до сих пор лежала. Человек Светлана Света, в этом нет ничего сложного. Просто возьмите руку и поднесите ее к тем останкам, что сложены в моем помещении, и создайте условия, чтобы этот огонь перешел на те ткани, что вы там сложили. То есть нужно просто поджечь трупы в вашей комнателю. Вы безупречно формулируете свои мысли, Светлана Света. Да, именно это я имел в виду. «Да, я не дура. Я безупречно формулирую мысли». Света чуть погордилась собой и, вытащив из рюкзака свои толстые резиновые перчатки, аккуратно подняла руку с пламенем и вошла в тёмное душное помещение, где уже пованивала тухлятиной. Боже. Тут в полумраке висела и жужжала не менее полусотни огромных мух. Таким мухам позавидовали бы вихри танцев. Мухи так засидели стекло в окне, что через него едва-едва проникал свет. «Может, открыть окно?» — предложила Света. «Нет, меня вполне устраивает сложившаяся обстановка». «А мухи вам мешать не будут?» — спросила девочка. «Ни в коем случае. Они важный элемент процесса генезиса». «Генезиса. Надо будет узнать, что это за слово». Поджечь трупы оказалось делом несложным. Чёрный огонёк сразу стал цепляться за мёртвые ткани. И когда, кроме пламени на руке, на трупах трепыхалось ещё четыре язычка, Любопытный ей сказал, «Вы, Светлана, Света, свою часть работы выполнили безукоризненно. Теперь всё уже будет зависеть только от меня». «Мне уходить?» — спросила девочка, кинув на кучу мертвичины и сохшую руку с пламенем. «Да, и пока вам лучше не входить сюда. Несколько позже мне понадобятся ещё ткани. К тому времени я, надеюсь, уже сформируюсь и смогу решить этот вопрос сам. А если нет...» «Надеюсь, что вы что-нибудь придумаете». «Ну, придумаю», — сказала девочка без особого энтузиазма и добавила через секунду. «Ну, наверное». «Не знаю точно, сколько уйдет времени на весь процесс, но думаю, Генезис займет несколько дней. Надеюсь, Светлана Света, вы сможете обойтись без меня три, возможно, четыре дня». «Попробую», — ответила девочка. «Теперь без сумасшедшей аглаи ей будет намного легче. С остальными опасностями она уже научилась справляться. «Но мне будет вас не хватать, Люк!» Сказала, и не услышав больше от него ни звука, вышла из комнаты любопытного и тихонечко прикрыла за собой дверь. Ей, конечно, было интересно, как там всё у него будет происходить. Но в то же время ей становилось не очень приятно думать, что для этого нужны трупы, страшный чёрный огонь, а ещё туча этих адских мук. Светлана прислушалась, в надежде услышать за дверью хоть какие-нибудь звуки. Но оттуда до неё не донеслось ни единого. Там всё было абсолютно тихо. Ну и ладно. Света сняла свои огромные перчатки, в них было очень жарко, и выглянула в окно. Туман уже рассеивался. Недалеко от проспекта над маховым полем проплывала медуза. Её щупальца были видны в тумане. Где-то совсем вдалеке, чувствуя, что его время на сегодня заканчивается, прощально проорал крикун. Скоро должны были появиться её собаки. Они прятались от тумана где-то поблизости, так как сразу после того, как туман уходил, они уже лежали напротив депошки. Ждали её. Странное дело, но всё вокруг, весь этот злой и опасный мир, уже не казалось ей таким уж и злым. Любопытный закрылся в комнате, и она вдруг почувствовала себя свободной. Сегодня девочка могла делать что угодно, как будто у неё был выходной. Ей совсем не было одиноко, наверное, из-за собак. Да, точно. Собаки съедают одиночество. Света даже засмеялась от такой дурацкой мысли. Съедают одиночество. Она стала ждать, пока утренний ветерок разгонит остатки тумана. Девочка ждала своих собак.